Глава 10. Навык 4. Четко определить свои потребности. Некоторое развитие способности к одиночеству необходимо, чтобы мозг функционировал наилучшим образом и чтобы человек мог реализовать свой наивысший потенциал. Люди легко становятся отчужденными от своих глубочайших потребностей и чувств. «Одиночество способствует научению, мышлению, обновлению и поддержанию контакта с собственным внутренним миром». Энтони Стор. «Одиночество. Возвращение к себе». Все изменилось для Клары в 41 год, когда результаты анализов, сданных во время планового визита к врачу, показали вирус гепатита С. Она и ее муж Тим любили вечеринки. Алкоголь был их препаратом первого выбора. Клара подозревала, что заразилась еще в 20 с небольшим, во время вечеринки. Результаты анализов Тима оказались такими же. Лечащий врач Клары рекомендовал немедленно прекратить употребление алкоголя, поскольку вирус уже поразил печень. Это стало шокирующей новостью как для Клары, так и для Тима. В течение следующих пяти лет Спрятав голову в песок, они продолжали устраивать вечеринки, словно им никогда не ставили никакого диагноза. В возрасте 46 лет клара обратилась к врачу, который сообщил ей еще больше плохих новостей. Высокое кровяное давление и повышенный уровень сахара в крови. Лечащий врач, обеспокоенный возможностью сердечных заболеваний и диабета, в очередной раз посоветовал бросить пить. Со дня свадьбы Клара набрала почти 20 килограммов и больше не могла притворяться, что образ жизни никак не влияет на ее здоровье. В тот день, охваченная паникой и беспокойством, она приняла решение бросить пить и курить, а также изменить привычки в еде. Тим тоже решил завязать с алкоголем. Клара записалась на популярную онлайн-программу по снижению веса и была рада взяться за заботу о своем здоровье. Однако ее отношения с Тимом начали портиться. Без алкоголя муж большую часть времени был угрюмым и сварливым. К тому же стал с головой уходить в работу. Он приходил домой поздно, за ужином говорил мало, а потом снова работал или смотрел телевизор, пока не засыпал. Хотя Тим тоже набрал вес за эти годы. Он и теперь почти каждый вечер съедал по полкило мороженого, не выражая ни малейшей заинтересованности в программе по снижению веса. Он говорил, что вполне может самостоятельно контролировать свое питание. Сима больше не интересовали вечеринки, даже званые обеды, которые он так любил раньше. Близость с Кларой его также мало интересовала. Она никогда не видела его таким. Муж всегда уверял ее, что при желании сможет контролировать свое употребление и что у нее никогда не было причин сомневаться в нем. Теперь Клара задавалась вопросом, сможет ли Тим и впрямь держаться в стороне от алкоголя, или же она была замужем за человеком, страдающим от зависимости. Из-за постоянного напряжения в семье Кларе было трудно придерживаться здорового питания. Однажды она поняла, что если один день сидит на диете или ведет себя хорошо, то на следующий день начинает обжираться. В состоянии крайнего отчаяния женщина позвонила мне. «Я никогда не ожидала, что моя жизнь сложится таким образом», удрученно сказала мне Клара во время нашей первой встречи дождливым январским днем. «Когда-то мечтала стать танцовщицей и матерью», а теперь я бухгалтер средних лет с избыточным весом, без детей, замужем за трудоголиком, страдающим от зависимости. Где я допустила ошибку? По мере того, как Клара рассказывала мне историю своего детства, я начинала понимать ее ситуацию. Средний ребенок в семье из семи человек, выросший в рабочей среде в маленьком городке на восточном побережье. Девочка Клара рано научилась приспосабливаться к потребностям других, обуздывая собственные мечты и желания. В юности она мечтала стать танцовщицей, путешествовать и выступать в театральных постановках по всему миру. В школе Клара посещала самые разнообразные уроки танцев. Ее приглашали на главные роли в несколько местных постановок но родители отговорили дочь от карьеры танцовщицы и настояли на том, чтобы она поступила в колледж и приобрела специальность, востребованную на рынке труда, предпринимательство и бухгалтерский учет. Во время летних каникул, работая в бухгалтерии, Клара оттачивала свои профессиональные навыки. В возрасте 19 лет Она собрала свои вещи и уехала из Нью-Джерси в Калифорнию, чтобы жить со старшей сестрой Кирой. В ее планы входило закончить колледж в Лос-Анджелесе, при этом продолжать заниматься танцами. Родители были недовольны тем, что она уехала так далеко. Однако мало что могли с этим поделать. По крайней мере, Кира, будучи на три года старше, была рядом, чтобы присматривать за ней. В Лос-Анджелесе навыки бухгалтера пригодились Кларе. Из-за нехватки денег она решила отложить окончание колледжа и устроилась бухгалтером на полный рабочий день, чтобы оплачивать занятия танцами и расходы на проживание. Год спустя все изменилось. Клара познакомилась с Тимом. Тим был на несколько лет старше. Симпатичный, общительный и веселый. Он любил хорошо проводить время. Клара, тихая и застенчивая, за исключением танцев, редко ходила куда-то и мало что знала о жизни вне школы и дома. В ее семье денег редко хватало на что-то большее, чем на самое необходимое. Родители неодобрительно относились к свиданиям, а разные внеклассные занятия, такие как уроки танцев, допускались лишь потому, что она работала после школы и летом. У Тима, который работал в отцовском бизнесе, по производству одежды всегда водились деньги. Он с удовольствием тратил их, ухаживая за Кларой. Через год после приезда в Калифорнию Клара переехала к Тиму. Примерно в это время начались вечеринки по выходным. Большинство людей из их круга курили сигареты, поэтому Клара, желая вписаться в общество, завела и эту привычку. Вечеринки с обилием еды, алкоголей часто длились до поздней ночи. С годами такой образ жизни сказался не только на фигуре и здоровье Клары, но и на ее мотивации закончить колледж и посвятить себя карьере танцовщицы. Она не могла точно вспомнить, когда именно отказалась от своей мечты. Но примерно в 28 лет забросила уроки танцев. Хотя Тим всегда поощрял Клару в ее увлечении танцами, он был очень амбициозным и ставил собственные цели превыше всего. Бизнес его семьи процветал, и мужчина хотел жениться и купить дом. В то время как Кларе было бы довольно скромной свадьбы, жених настаивал на пышном торжестве и медовом месяце в Европе. И Тим хотел не просто какой-нибудь дом, Он хотел самый большой, который они могли себе позволить. Он нашел дом с пятью спальнями и видом на океан в соседнем прибрежном городке. К 32-му дню рождения женщины они жили жизнью, о которой Клара даже и не мечтала. По предложению Тима, она уволилась с работы бухгалтером и стала работать неполный рабочий день в семейном бизнесе. Это позволило ей уделять больше времени уходу за домом и двумя собаками, которых они завели. Клара никогда не сомневалась в лидерстве Тима. Как и ее отец, он всегда был очень уверенным в себе. К 35 годам биологические часы Клары начали громко тикать. В течение следующих пяти лет она безуспешно пыталась забеременеть. После многочисленных выкидышей и безуспешных попыток лечения бесплодия они решили сделать перерыв. Клара была убита горем. Жизнь, не обременённая детьми, казалась роскошью, но она ощущалась пустой. Женщину постоянно преследовало смутное чувство, что чего-то не хватает. По словам Клары, Тим относился ко всему этому двойственно. Ему импонировала идея отцовства — но ему нравилось то, что без детей они с Кларой могли регулярно развлекаться и путешествовать, когда захотят. Почему это важно? Выросшая в большой семье Клара рано научилась ладить с другими и не поднимать шума. Имея так много братьев и сестер, было легко отключиться от своего внутреннего мира, сосредоточившись на нуждах других. Это обычная практика для женщин во всем мире признаваемое как достоинство во многих культурах. И, безусловно, нет ничего плохого в том, чтобы идти навстречу близким и приносить пользу семье и обществу. Но мы можем предположить другим лучшее в себе только тогда, когда хорошо заботимся о себе, а это значит, что необходимо уделять внимание своему внутреннему миру, служение тем, кого мы любим и о ком заботимся, и согласие с собственными чувствами и потребностями не является чем-то взаимоисключающим. Во время первых сеансов мы с Кларой сосредоточились на первоначальных навыках внутренней заботы. В качестве домашнего задания я попросила ее практиковать эти навыки всякий раз, когда у нее возникало желание переесть или предаться обжорству, или когда она замечала это смутное чувство пустоты, я предложила разрешать себе есть, если это все еще будет необходимо, только после того, как она отработает навык 3, после того, как почувствует, что внутренний воспитатель успокоил ее. Клара всегда была послушной девочкой, а потому старательно выполняла свою домашнюю работу. Впоследствии она сообщила, что ей много раз удавалось подавлять желание переесть, и что она чувствовала себя более комфортно, прибегая к голосу внутреннего воспитателя. Она определила и отследила следующие эмоциональные состояния — одиночество, пустоту, грусть, замешательство и чувство потерянности. Проанализировав и обсудив ее эмоции и соответствующие телесные ощущения, мы перешли к изучению ее потребностей. Джули. Вы проделываете замечательную работу по выявлению и отслеживанию своих чувств Клара. И потому что вы стали меньше переедать, становится ясно, что внутреннему воспитателю удается успокоить вас. Начиная с первых эмоций, о которых вы упомянули сегодня, мне интересно, когда именно вы чувствуете себя одинокой или опустошенной. Клара. Почти всегда... Особенно сейчас, когда Тим так отдалился. Но перекусить мне хочется только ночью, когда он работает допоздна или смотрит телевизор, а я чувствую себя невидимой. Джули, а когда вы чувствуете себя одинокой, опустошенной и невидимой, что вам нужно? Клара, чувства теперь уже не так сложно определить. Мне нравится использовать свой голос внутреннего воспитателя. Я чувствую, словно у меня появился новый друг. Но мне пока трудно понять, что мне нужно. Я столько времени отдала тому, чтобы радовать других, семью, мужа, наших друзей. Большую часть времени я не имею ни малейшего представления о том, что нужно мне самой. Каждый этап нашего развития связан с особыми эмоциональными потребностями и особыми видами заботы. Эти потребности называются потребностями развития, обусловленными зависимостью, поскольку в их удовлетворении мы полагаемся на своих непосредственных опекунов и других родственников, а также на таких людей, как няни, учителя, наставники и кураторы. На каждом этапе развития у нас есть специфические эмоциональные потребности. Хорошее психическое здоровье зависит от удовлетворения большинства этих потребностей, в соответствующий период жизни. И каждый последующий этап базируется на успешном завершении предыдущего этапа. Если вы выросли в семье, где ваши эмоциональные потребности постоянно удовлетворялись, вам, скорее всего, не составит труда определить свои потребности в любой конкретной ситуации. Но если ваши воспитатели не умели должным образом реагировать на ваше эмоциональное состояние, или были слишком заняты для этого, ваши основные эмоциональные потребности наверняка удовлетворялись плохо, и вы, в свою очередь, возможно, так и не научились выявлять и удовлетворять эти потребности. Это формирует пожизненный паттерн попыток, часто неосознанных, удовлетворить многие из ваших обусловленных зависимостью потребностей с помощью чего-то или кого-то извне или же заставляет вовсе отказаться от тех потребностей, которые не могли быть удовлетворены. Существует большая вероятность того, что вам не удастся развить в себе доверие к тому, что другие могут и будут удовлетворять какие-то из ваших потребностей. Мы жаждем удовлетворения своих эмоциональных потребностей, даже если не осознаем этого или отрицаем их наличие. Это сильное желание может ощущаться как физический голод. Еда доставляет удовольствие и временно удовлетворяет некоторые из наших потребностей. Но совершенно очевидно, что жаждем мы отнюдь не ее. В этой главе я научу вас, как можно четко определить свои потребности. Определяем. Любое расстройство, волнение или желание отключиться от своих переживаний и использовать отвлекающие факторы, такие как еда, сигнал того, что у вас есть неудовлетворенные потребности. После отработки навыка третьего «Укрепляем союз», вы будете готовы обратиться к своему мыслящему «я» и определить свои потребности. Мы начинаем работать с неудовлетворенными потребностями, сначала определив, чего нам не хватает. Как правило, такого набирается целый список. Его содержание и укажет вам на ваши потребности. Определение потребностей. Шаг 1. Спросите себя, чего мне не хватает в этой ситуации. Шаг второй- Спросите себя, что нужно самой юной части меня — моему чувствующему «я» в этой ситуации. Шаг третий. Спросите себя, что нужно взрослой части меня в этой ситуации. Шаг первый. Спросите себя, чего мне не хватает в этой ситуации. Когда мы чувствуем, что наши воспитатели любят нас и заботятся о нас, мы растем с чувством самодостаточности. Мы чувствуем, что нам хватает заботы, любви, внимания, интереса, понимания, безопасности, тепла, ободрения, веселья, волнения, возможностей и надежды. Мы выходим в мир, веря, что наши потребности могут быть и будут удовлетворены. Если в период нашего развития мы не получали достаточной заботы, то во взрослой жизни возникает чрезмерная потребность в заботе. Это может ощущаться как пустота, которую невозможно ничем заполнить. Это проявляется в наших излишествах, а также в приступах апатии и скуки, в низкой мотивации. Мы жаждем внимания, одобрения, валидации, уверенности, успокоения, комфорта, руководства, надежности и защищенности. Мы также можем жаждать нежности, прикосновений и объятий. Мы можем жаждать защиты и избавления от страданий. Мы ищем вовне подтверждение тому, что мы чего-то достойны и чего-нибудь стоим. Мы регулярно ищем поддержки и ободрения у других, даже если это просто взгляд или кивок. В то же время мы можем пытаться скрыть эти потребности от других, потому что в глубине души Чувствуем себя недостойными и стыдимся своих желаний. Если мы слишком часто полагаемся на других в удовлетворении наших потребностей, возникает проблема. Мы отказываем себе в понимании того, что способны удовлетворить большинство своих потребностей сами. Наши ожидания от других могут быть нереалистичными. Когда наши потребности действительно удовлетворяются, мы можем посчитать, что этого недостаточно, и тогда есть риск казаться окружающим чрезмерно надоедливыми, навязчивыми или неблагодарными. Если, подобно Кларе, мы годами отключали свои чувства, то, скорее всего, большую часть времени не осознаете своих потребностей. После многих лет отказа от них или сосредоточенности исключительно на потребностях других, вы потеряли с ними связь. Когда мы выявляем потребности, которые оставались неудовлетворенными в течение длительного времени, они могут показаться подходящими для более раннего этапа жизни. Однако это совершенно нормально иметь любого рода потребности на любом этапе вашей жизни. В таблице 2 «Эмоциональные потребности на разных этапах жизни» они разбиты по периодам от младенчества до старости. В каждый такой период какая-либо конкретная потребность становится преобладающей. Ознакомьтесь с таблицей 2. Чего, по вашему мнению, вам не хватает? Какие потребности находят в вас отклик? Какие потребности вы хотели бы удовлетворить? Запишите их. Будьте осторожны. Не судите и не осуждайте себя в процессе определения. Нет правильных или неправильных потребностей. Когда я спросила Клару, чего ей больше всего не хватает во время ее одиноких вечеров, когда она, чувствуя себя невидимкой и с пустотой в душе, переключается на еду, женщина ответила без труда. Таблица 2. Эмоциональные потребности по периодам жизни. Грудной возраст. От 0 до 9 месяцев. Безопасность, доброта, доверие. Комфорт, любовь, забота, нежность, облегчение страданий, отзеркаливание, отзывчивость, постоянство, прикосновение, регуляция эмоционального возбуждения, терпение, успокоение, чтобы держали на руках. Младенчество. От 9 месяцев до 30 месяцев. Автономии. внимание, границы ограничения. Забота, защита, идеализация, исследование, ободрение, одобрение, подвижность, поддержка, понимание, принятие, свобода, самовыражение, сопереживание, умение выслушать, утешение, фантазии, игры. Дошкольный возраст. От 30 месяцев до 5 лет. Валидация. Достоинство, дружба. Задавать вопросы. Надежда, одобрение, праздники, признание, развитие, развлечение, разъяснение, советы, руководство, справедливость, структура, порядок, творчество, уважение, цель. Школьные годы. От 5 до 12 лет. Выбор, информация, общение, понимание, порядок, приключения, принадлежность к группе, Ролевые модели, самостоятельность, связь, союз, секреты, советы, сотрудничество, старание, стимуляции, увлечение, умение, честность. Подростковый возраст от 13 до 18 лет. Аутентичность, вдохновение, верность, исследование отношений с другим полом, независимость, одухотворенность, свобода, справедливость, пространство, разнообразие, экспериментирование. Молодые взрослые, от 19 до 34 лет. Близость, обязательства, отдых, покой, продуктивность, радость, смысл, сообщество, страсть, целеустремленность, цельность, эффективность, юмор. Взрослая жизнь от 35 до 75 лет. Гармония, значимость, красота, эстетика, признание, продуктивность, прощение, развитие, самосознание, сотрудничество, спокойствие, уважение. Приклонный возраст 76 лет и старше. Завершенность, легкость, размышление удовлетворенность, цельность. Клара. «Мне не хватает связи с мужем или с кем-то еще. Мне не хватает внимания, чтобы меня выслушали. Мне не хватает романтики или теплых чувств. Мне не хватает интереса ко мне или к тому, как прошел мой день. Мой муж избегает меня. Мои братья и сестры только и говорят, что о своих детях. Боже мой, я чувствую себя такой эгоистичной и зацикленной на себе». Всё дело во мне да как будто мои проблемы самые важные в мире клара громко вздыхает отводит взгляд и опускает голову джули в качестве внутреннего воспитателя клары давайте посмотрим сможем ли мы просто без оценки и осуждения определить чего нам не хватает при определении того чего вам не хватает в жизни важно быть бережным с собой Неудовлетворенные потребности требуют вашего внимания. Не забывайте про практику самовалидации как своих потребностей, так и своих чувств. Старайтесь воспринимать все, что проявляется при этом, как драгоценный дар, несущий изнутри информацию о вас и вашей жизни. Шаг второй. Спросите себя, что нужно самой юной части меня, моему чувствующему «я» в этой ситуации? Есть лучший способ выяснить, какая часть вашей личности испытывает ту или иную нужду. При определении потребностей спросить себя, на сколько лет вы себя ощущаете. Когда речь идет о потребностях раннего развития: внимание, отзеркаливание, ободрении, комфорт и успокоении. Вы обычно чувствуете себя очень юным, Выявление этих ранних неудовлетворенных потребностей зачастую ведет нас к нашей старой боли и дает еще одну возможность для горевания. Джули, в качестве внутреннего воспитателя Клары. Теперь, когда нам ясно, чего нам не хватает, давайте посмотрим, сможем ли мы точно определить, что нам нужно. Клара. В одном я уверена, я хочу снова чувствовать близость с мужем. Еще не привыкнув определять, в чем нуждается младшая часть ее личности, Клара начинает с определения того, в чем нуждается взрослые. Как мы увидим, это приводит Клару к тому, в чем нуждается младшая часть. Допустимо начинать с любых потребностей, которые вы можете определить. Джули, на что могла бы быть похожа близость с Тимом? Клара. Я не хочу, чтобы возвращался наш прежний тусовочный образ жизни. Я не уверена, что когда-либо чувствовала себя в нем комфортно. Я делала это, чтобы угодить Тиму. Я действительно скучаю по тем временам, когда мы были только друг с другом, и муж был в хорошем настроении. Когда мы впервые встретились, нам было весело. Наверное, я хочу, чтобы он успокоил меня и сказал, что все будет хорошо. Я хочу, чтобы он утешил меня» и дал надежду на то, что наша совместная жизнь снова будет хорошей, что я того стою, что меня ему достаточно, что он находит меня привлекательной, что он не бросит меня. Она начинает плакать. Джули, грустить — это нормально, Клара? Дайте себе время испытать эти свои чувства, Клара. Мне действительно грустно, у меня болит грудь, я чувствую тяжесть во всем теле, я чувствую себя такой глупой, испытывая все эти потребности. Я говорю так, словно я маленькая девочка, а не взрослая женщина. Джули, это совершенно нормально иметь такие потребности, Клара. И даже в 50 лет имеет смысл желать их удовлетворения. Сейчас вы начинаете понимать, в чем нуждается самая юная часть вашей личности. В этом диалоге Клара отходит от своих чувств. Обращается к мыслящему «я», обесценивает свои потребности и осуждает себя. Ей нужно, чтобы внутренний воспитатель подтвердил ее чувства и потребности. Шаг третий. Спросите себя, что нужно взрослой части меня в этой ситуации. Юная часть вас, чувствующая «я», и более зрелая часть вас могут иметь одинаковые потребности — Если у вас не удовлетворены те, которые соответствуют этапу взрослости, вы не будете чувствовать себя более взрослым. Не беспокойтесь слишком сильно о том, к какому этапу жизни относятся ваши потребности. Главное — четко определить их. Джули, в качестве внутреннего воспитателя Клары. Давайте посмотрим, сможем ли мы прояснить, что нужно нашей взрослой части в этой ситуации. Клара. Я думаю, мне нужно больше радости и близости с мужем, больше хороших и счастливых моментов, Джули. Как бы выглядели радость и близость с Тимом, Клара? Ну, раньше мы часто ходили вместе в кино, мы держались за руки и обнимались в кинотеатре. После этого ходили куда-нибудь перекусить, и у нас было время поговорить обо всем на свете. Я скучаю по тем временам. Но я не уверена, как сейчас Тим сможет удовлетворить эти мои потребности. Сейчас он полностью ушел в собственный мир. Джули, давайте пока не будем беспокоиться о том, как удовлетворить ваши потребности. По мере того, как вы будете продолжать работать над собой и осваивать новые навыки, я думаю, вы будете приятно удивлены тем, сколько своих потребностей вы сможете удовлетворить самостоятельно. По мере того, как вы будете самостоятельно удовлетворять свои потребности, чувство пустоты и одиночества уменьшится, и все ваши отношения станут другими, включая отношения с Тимом и с едой. Теперь, когда Тим больше не пьет, есть ощущение, что он тоже изо всех сил пытается справиться со своими неудовлетворенными потребностями. Клара. «Да, я думаю, Тим чувствует мою нужду». И это отталкивает его, не потому, что он меня не любит, а потому, что ему самому нелегко. Тим не может сейчас спастись сам, а я тянусь к нему, чтобы он спас нас обоих. Но мне кажется таким несправедливым, что я должна бороться со всем этим в одиночку. Ощущение несправедливости Возможно, подобно Кларе, вы тоже чувствуете несправедливость из-за того, что многие ваши эмоциональные потребности не были удовлетворены в детстве, и теперь вам приходится прилагать усилия, чтобы удовлетворить их самостоятельно. Испытывать грусть или гнев по этому поводу вполне естественно. Вы заслуживали и по-прежнему заслуживаете, чтобы вас любили, холили, лелеяли, чтобы о вас должным образом заботились. Но во взрослой жизни невозможно, чтобы все ваши эмоциональные потребности удовлетворялись другими людьми. Такова печальная реальность. Разрешите себе испытывать любые чувства, которые могут возникнуть, когда вы сейчас слушаете это. Так проявляется ваше горевание из-за отсутствия здорового эмоционально насыщенного детства. Позвольте себе его. Это поможет высвободить сдерживаемые эмоции, связанные с потерей или разочарованием, и подготовит вас к тому, чтобы наилучшим образом позаботиться о себе сегодня. Вы взрослый. Вы как нельзя лучше подготовлены к тому, чтобы определить и удовлетворить собственные потребности. Никто не может сделать это за вас. Это не значит, что другие не могут удовлетворить ваши потребности. Просто в большинстве случаев вы сможете удовлетворить многие из них самостоятельно. Это разгрузит ваши взрослые отношения и позволит сосредоточиться на таких потребностях взрослого этапа жизни, как близость, дружеское общение, отдых и восстановление. Продолжаем определять. Всякий раз, когда вы обращаетесь к еде за утешением, это может служить сигналом наличия не одной, а целого множества неудовлетворенных потребностей. Возможно, вам хочется, чтобы определенные потребности удовлетворялись конкретными людьми. Найдите время, чтобы определить все свои неудовлетворенные потребности. Джули. Вы упомянули, что пустота и одиночество, которые вы испытываете по вечерам, отчасти обусловлены тем, что вам не хватает общения с вашими братьями и сестрами. Как вы думаете, в чем нуждается ваше «чувствующее я» и ваше «взрослое я» в связи с этими отношениями?» «Клара, они очень заняты своей карьерой и детьми. Мне бы хотелось чувствовать, что им интересно, как я поживаю и что я для них важна». Но сейчас, когда говорю это, я снова осознаю, что чувствую себя очень юной. Я понимаю, что это потребности моего чувствующего «я». Они родители подростков, а я хочу, чтобы они обращали на меня такое же внимание, как на своих детей. Но не безумие ли это?» Джули, как внутренний воспитатель Клары. «Ничего плохого или безумного в этом нет, потому что у вас есть неудовлетворенные потребности». Это нормально чувствовать нужду в чем-то, и это нормально хотеть внимания. Вы были средним ребенком в семье из семи детей. В такой большой семье легко свести на нет развитие навыков самообслуживания. Ваши родители были строгими, и в детстве вы чувствовали себя под их защитой. Однако вполне логично, что многие из ваших потребностей остались неудовлетворенными но давайте постараемся не судить и не осуждать. Клара. Знаете, на самом деле я не совсем честна сама с собой. Двое моих старших братьев и сестер на самом деле интересуются мной и моими делами, но я от них отгораживаюсь. Я мало чем делюсь, потому что недовольна тем, как сложилась моя жизнь. Мне стыдно. Со стороны кажется, что у меня хорошая жизнь, но внутри я чувствую пустоту. Я давно отказалась от своей мечты стать танцовщицей, А теперь уже слишком поздно. У нас не может быть детей, Так что этот корабль тоже уплыл, глубоко вздыхает. Из ее глаз снова текут слезы, когда она оплакивает эти потери, её тело начинает расслабляться. Ах, я знаю, чего мне не хватает, мне нужны цели и смысл в моей жизни. Вот что нужно взрослой части меня. Мне нужно знать, для чего вставать с постели каждое утро. Мне нужно испытывать к чему-нибудь страсть. Джули, отлично. Вы сейчас очень четко сформулировали свои потребности, Клара. Потребность Клары во внимании со стороны братьев и сестер казалось, была потребностью взрослого человека. Но по мере того, как она продолжала анализировать свои чувства, Клара поняла, что на самом деле хотела, чтобы ее братья и сестры уделяли ей такое же внимание, какое уделяли своим детям-подросткам. Стало ясно, что на самом деле это была потребность ранних этапов развития, которая никогда не удовлетворялась должным образом. Стало ясно и то, что стыд мешал наладить близкие отношения с братьями и сестрами, Горевание о своих потерях помогло Кларе частично избавиться от этой старой боли. В более расслабленном, восприимчивом состоянии она смогла получить доступ к верхним отделам мозга и прояснить свои взрослые потребности. Не спешите. Человек только что определил свои потребности и вдруг слышит, что для их удовлетворения потребуется время. Мало кому такое понравится. Мы хотим, чтобы все произошло немедленно. Но давние неудовлетворенные потребности, как правило, не могут быть удовлетворены в одночасье. Возможно, вы пока к этому даже не готовы. Во-первых, вы прежде всего должны поверить в то, что действительно заслуживаете их удовлетворения. Если, подобно Кларе, в глубине души вы не чувствуете себя достойным этого, вам нужно поработать над укреплением голоса внутреннего воспитателя, и накачать мышцу самоценности, научившись валидации не только своих чувств, но и потребностей. Вы также должны поверить, что у вас есть необходимые ресурсы для удовлетворения потребностей. Клара все еще сомневается, что может удовлетворить их самостоятельно. Мы вернемся к нашим сеансам с ней в следующей главе. По мере того, как Клара учится отслеживать и реструктурировать самоуничижительные мысли, подпитывающие ее сомнения, навык пятый, она с растущим оптимизмом начинает относиться к удовлетворению своих потребностей. У Клары есть достаточно внутренних и внешних ресурсов, к которым она может обратиться за помощью. Ресурсы есть у всех нас, нам просто нужно регулярно напоминать себе об этом. Рассказывая о навыке шестом, я покажу, как это делать.